Глава Сидя в каюте полицейского катера, Люси безуспешно пыталась привести в порядок свои мысли. Но она чувствовала, что ей не удается сосредоточиться. Она очень устала и теперь просто наблюдала за разбушевавшейся стихией. Наконец вдали она различила серо-черный берег, сливавшийся по цвету с небом и волнами. Тошнотворный Тюрен, спотыкаясь, подошел к ней и протянул свой мобильник. «С вами хочет говорить кошмарек!» Люси поднялась и отошла в угол. Там она присела на корточки, опершись спиной о переборку. «Да?» «Эннебель, не могу дозвониться по твоему сотовому». «Я его забыла в машине, в порту. Мы только что покинули место преступления». «Знаю, Тюрен мне сказал». «Это безумие!» «Послушайте, капитан, действовать надо очень быстро. Манон... Я уверена, что Манон действительно в опасности. После отъезда из Базеля она постоянно вне зоны доступа. Возможно, ее удерживает охотник. Или профессор. Или даже не знаю. Окей, я сейчас же начинаю расследование по Фредерику Муане. Очень скоро мы узнаем, где он учился». «Надо будет покопаться, попытаться в самое ближайшее время найти какие-то зацепки». «Может, они с профессором познакомились, когда учились вместе?» «Мы здесь скоординируем работу с бригадами из Нанта, Бреста и Парижа. Постараемся сопоставить информацию из дел охотника и профессора. Посмотреть, может ли... может ли это быть один и тот же человек, или могут ли они быть знакомы?» «Мы продвигаемся, Эннебель». Мелкими шажками, но продвигаемся. Мелких шашков недостаточно. В аппарате раздался какой-то треск. Люси поняла, что кошмарек куда-то перемещается. Мы у Манон, сказал он. Нашим специалистам удалось открыть ее паникрум. Теперь мы разбираемся с ее компьютером, массой ее записей. Чтобы расшифровать все эти формулы и латинские тексты, потребуется много времени С ума сойти, у нее под столом валяются десятки старых тетрадей В которых она фиксировала каждое свое действие, пока не начала пользоваться органайзером Куча незначительных подробностей, описывающих каждый час, каждую минуту ее жизни Безумное желание разложить все по полочкам, секунда за секундой «Почерк ужасный, да к тому же очень мелкий. Придется попотеть». «Но в целом ничего. Никаких записей о ее расследованиях, дела профессора, о ее находках». «Но тут, я думаю, вмешивался наш манипулятор. Потому что...» «Держись крепче. Некоторые страницы совершенно явно вырваны. Он не хотел полагаться на случай». «А у нее в компьютере нашли что-нибудь?» На другом конце провода повисла пауза. «Послушай, Энебель, если уж я согласился с тобой говорить, то... то просто потому, что есть два основных пункта, касающиеся тебя. Я знаю, что сейчас не время обсуждать несчастный случай с твоей матерью». Люси нахмурилась. Казалось, капитан колеблется. И вот он был совсем не таким, как обычно. «Я... «Я вас слушаю», — сказала она, предчувствуя недоброе. Он прокашлялся. «В Компью ма, мы только что обнажили вино стран вещь». Люси поплотнее прижала трубку к уху. «Я очень плохо вас слышу». Две секунды ожидания, пока не прекратились помехи на линии. «Так лучше?» — прокричал Кошмарек. «Да, отлично». «Наш специалист взломал защиту тайной картотеки, оставленной в самых недрах компьютера Манон. И... и там мы обнаружили твои фотографии!» Люси сутулилась, прикрывая трубку. «Мои фотографии?» да сделанное скрытой камерой ты перед зданием полиции ты перед входом в свою квартиру ты с одной из своих близняшек на руках короче повсюду ты вот черт но когда эти снимки были сделаны вот это то самое странное судя по отметкам на жестком диске самый последний сделан полгода назад что что слышишь «Шесть месяцев назад, когда Манон посещала курсы самообороны, когда ей подсунули пресловутую беретту со стертым серийным номером, она заодно еще и тобой интересовалась». Люси прижала ладонь ко лбу. Ей казалось, что голова ее весит тонны. «Алло!» — произнес Кошмарек. «Я... я здесь. Просто пытаюсь понять». «И это еще не все. Мы также обнаружили ксерокопии разнообразных статей о тебе, относящихся к тому времени, когда ты занималась расследованием по комнате мертвых. Короче, эта женщина за тобой следила, знала, кто ты, знала твой адрес задолго до того, как это все началось». «Но что все это значит?» «Понятия не имею». Я в такой же растерянности, как и ты. Но я тут вспомнил одну штуку. В первый вечер. Что в первый вечер? Манон оказалась в студенческом общежитии рядом с твоей квартирой. Как бы случайно. Ты не думаешь, что она это подстроила? Упасть именно там, где ты могла вмешаться? Ты, а не кто-нибудь другой, тоже занимающийся расследованием. «Нет, нет, я... я еще вижу ее взгляд. Могу гарантировать, что она меня не знала». «Ты уверена?» «Я... господи, теперь уж не знаю. Но она была так напугана, так растеряна». «Тогда как ты объяснишь эти фотографии?» «Я понятия не имею. Мне это кажется совершенным безумием. Или же...» Их подкинул в ее компьютер тот же манипулятор, ведь именно он управляет ее жизнью. Но почему я? Почему, черт возьми? Манипулятор? М да, такой вариант не исключен. В любом случае очевидно, что в этой истории ты играешь гораздо более важную роль, чем тебе казалось. Судя по всему, ты была как-то замешана еще до того, как она началась. Подожди секундочку, Эннебель. Люси услышала в трубке другие голоса. Капитан твердым голосом отдал приказ, а потом вернулся к ней. «Энебель?» «Да, капитан. К несчастью для тебя это еще не все». «Что еще?» «Еще кое-что. На сей раз совершенно не имеющее отношения к расследованию, то есть я так полагаю». Люси почувствовала, как все у нее внутри сжалось. Я слушаю. После всего, что мне пришлось пережить, не представляю, что может быть еще хуже. Мне позвонили из оперативного подразделения комиссариата полиции. Они получили заявление консьержки. Твоей консьержки. Что еще случилось? Твою квартиру вскрыли. Люси выдержала и этот удар. Грабитель? — пробормотала она. «В отличие от квартиры Фредерико Муане, у тебя работал новичок. С виду ничего не тронуто. Телевизор, компьютер, роутер, вай-фай — все на месте. Ни беспорядка, ни перевернутых ящиков». «Вы... вы хотите сказать, что ко мне заглянули коллеги?» «Ну да, ребята из 88-го. И поменяли тебе замок. Ключи получишь у консьержки». Она молчала, не в силах выдавить из себя ни звука. Кошмарек продолжал. «Да, и последнее. У тебя в спальне, в шкафу разбито стекло». Люси покачнулась. «Теперь Кошмарек и вся бригада все знают». «Капитан, не надо. Я должна... Я вам объясню, это не...» Плохо слышу. Я прощаюсь. Только учти, что шкаф был совершенно пустой. Надеюсь, там не хранилось ничего очень важного. Алло! Алло!» Телефон валялся на полу. Люси рвала на палубе.